Глава 20. Утро следующего дня выдалось хмурым и ветреным. Гурову даже на миг показалось, что он снова вернулся в Москву. Настолько погода напоминала ему ту, что была в столице на второй день их скричко приезда туда. Вставать и куда-то идти, а тем более что-то делать, совсем не хотелось. На Льва Ивановича накатила хандра. Мария с большим трудом заставила его встать и спуститься вниз на завтрак. «Слушай, может, ты простудился?» Потрогала она ему лоб своей прохладной ладонью. Вроде бы температуры нет, сделала она вывод. Что-то болит? Душа у меня, Маруся, болит, вздохнул Лев Иванович. Он редко звал жену Марусей, потому что это ей совсем не нравилось. Это случалось только тогда, когда он хотел ее немного подразнить или когда сам он пребывал в плохом настроении. С чего это вдруг? С тревогой посмотрела на него жена, не обращая внимания на его обращение к ней. От того, что она у меня есть, вздохнул Лев Иванович. Душа Лева есть у всех людей, резонно заметила Мария. Тебя что-то гнетет. Ну-ка выкладывай. Нечего мне выкладывать. Я и сам даже не знаю, что у меня на душе, развел руками Гуров и добавил. Может, просто устал. Закончите расследование, Требует Орлова дополнительных дней к отпуску за переработку, решительно заявила Мария. «А сам не попросишь, так я ему позвоню». «Ага», — Неопределенно высказался Лев Иванович и замолчал. Молчал он и во время завтрака, и после него, когда они с Кричко в половине двенадцатого ехали в управление Анапского Угро. Станислав, чувствуя настроение друга, тоже молчал. Но когда они уже выходили из машины, спросил. «Из Москвы звонили?» «Угу», — ответил Лев Иванович. «И что?» Лядова говорит, что сестра приезжала в Москву в тот год, когда убили ее первого мужа. На ее свадьбу и приезжала. В начале мая была свадьба. А когда убили Леонидова? В конце апреля. Так что же, получается, что это не она была у Леонидова в квартире, когда Ольга видела там некую женщину? Или Ольга все выдумала? Не знаю. Надо уточнять. Я вчера вечером попросил Андрея поискать в интернете, в соцсетях, Может, он что-то найдет о пребывании Шнайдер в Москве. Он сказал, что попробует отследить ее передвижение 13-летней давности через ее странички в соцсетях. Но это долгая песня, — так Лемишев сказал. Гуров помолчал, а потом добавил. Вот только странно тогда, почему Шнайдер сказала Пятакову, что ничего не знала о смерти первого мужа и узнала об этом только спустя три с половиной года? Приехать в Москву на свадьбу к сестре — и не поинтересоваться, как там ее сын и бывший муж поживают. Ладно бы она вообще не хотела о них слышать и жила бы своей жизнью и дальше. Но ведь она просила сестру время от времени докладывать ей, как обстоят дела у ее бывшего. Значит, интересовалась. А тут такой случай представился, повидать сына. Да, что-то тут не сходится, согласился Станислав. Или сестра врет и не хочет говорить правду, или сама Шнайдер скрывает истину. Кричко тоже замолчал, погрузившись в свои мысли. Лемешев в кабинете был один. Он сидел за компьютером, серьезный и сосредоточенный, и что-то изучал, глядя в монитор. На приветствие Гурова и Кричко он отозвался лишь кивком головы. Но уже через полминуты отвел взгляд от монитора и, потянувшись, заявил. «Я сегодня тут ночевал. Допоздна сидел и решил домой не ездить. Кофе напился так, что теперь еще сутки могу не спать. Зря покачал головой Кричко. «А Илья Ильич где?» поинтересовался Лев Иванович. «Не знаю, он мне сегодня еще не звонил». «Ладно, подождем. Что у тебя уже есть прямо сейчас нам показать?» «Много всего есть». Лемешев растянул рот в улыбке, явно довольный собой. «Говорю же, всю ночь сидел». «Тогда выкладывай, не тяни», нетерпеливо произнес Лев Иванович. Гуров и Кричко подсели к столу Лемишева, и тот начал выкладывать перед ними распечатки. «Вот фотографии Шнайдер из «Одноклассников». «Сделано 13 лет назад на свадьбе ее сестры». «Ага». Гуров заинтересованно придвинул к себе распечатанное на принтере фото. «Когда была свадьба, уточнял?» «А то!» «Была она 2 мая». «Но это еще не все!» Лемешев торжественно подал Льву Ивановичу еще одну бумажку. «Это копия документа из Центра выдачи виз в Германии. Смотрите!» Он указал пальцем на строку, на которую нужно обратить внимание, и торжествующе посмотрел на Гурова и Кричко. «Черт!» — ругнулся Станислав. «Виза у нее оформлена на месяц. С 20 апреля и по 20 мая. А Леонидова убили 27 апреля. Так что она вполне могла бы...» «Слушай, а как ты раздобыл эту бумагу?» Гуров посмотрел на Лемешева. «Секрет фирмы», — рассмеялся тот, а потом добавил. А если серьезно, то если иметь правильные связи и уметь искать в интернете, то можно и не то найти. У меня есть хороший знакомый, мы с ним учились вместе в академии. Так вот, у него тетка очень удачно для нас имеет доступ в архив визового центра в Москве. Я просто вспомнил об этом и позвонил ему вчера уже после 11 вечера. Попросил его найти хоть что-то на Шнайдер. Сказал, что нужно срочно. И сегодня он буквально минут 20 назад прислал мне вот это. Лемешев кивнул на распечатку что ж это многое меняет гуров потер ладонью лоб голова болит есть что нибудь от головной боли с надеждой спросил он у андрея у меня нет но в столе у ильи ильича вполне может найтись лемешев кивнул на соседний с ним стол лев иванович прошел к столу и выдвинув ящик принялся искать таблетки в кабинет быстрым шагом вошел пятаков и вдруг резко встал как вкопанный увидев что гуров шарит у него в столе. — Илья Ильич, вы уж извините, что без спроса. У вас таблеток от головной боли не найдется? — смутился Лев Иванович. Пятаков молча подошел к столу и открыл соседний ящик, достал упаковку таблеток и протянул ее Гурову. Все это он проделал с непроницаемым видом, не глядя на полковника. — Спасибо, — поблагодарил Лев Иванович и, быстро вытряхнув одну таблетку на ладонь, проглотил, не запивая. — Запейте, так быстрее подействует. — посоветовал Пятаков. — Вода на окне в чайнике, стакан тоже там же. Вот. Он достал из папки, которую держал в руках, несколько листков. Я забрал у Андрея часть работы. Это распечатки телефонных разговоров Шнайдера и Терентьева за последние две недели. Я выделил красным все разговоры между ними. Не так уж и часто они созванивались. — Ну, может, Терентьев к ней и так без предупреждения наведывался? Недалеко ведь предположил Кричко, принимая из рук Пятакова бумаги. «А если что? своя машина есть, то тем более?» «Да, кстати, что насчет машины?» «Узнали что-нибудь?» поинтересовался Лев Иванович, наливая в стакан воду. «Узнал. За Терентьевым зарегистрирована серая Лада Гранта». Пятаков назвал регистрационный номер и добавил. «Сегодня буду обходить окрестности отеля. Может, кто-то видел ее утром в день убийства неподалеку». И вообще, я думаю, что пришла пора поговорить нам и с самим Александром Терентьевым. «Я тоже так думаю», — согласился с ним Лев Иванович. «Поэтому предлагаю сделать так. Мы с вами поедем и навестим Терентьева. Станислав Васильевич поедет к Мире и покажет ей пуговицу, а заодно проследит за ее реакцией. Андрей, вы берите на себя поиск свидетелей на предмет автомобиля, прихватите с собой фотографию Шнайдер, покажите ее Ольге Михайловне» и распечатайте еще несколько фото, похожих на Шнайдер женщин. Пусть Хирьянова посмотрит. Поглядим, узнает ли она Ирину Павловну и выделит ли ее из остальных. Если да, то нужно будет отправлять эту фотографию в Москву. Надо будет поспрашивать соседей Леонидова. Вдруг кто-то вспомнит, что видел ее первую жену в день убийства писателя рядом с домом. Столько лет прошло. Думаете, что кто-то что-то вспомнит? Засомневался Лемешев. Надо попробовать. Ирина Павловна жила с Леонидовым больше года и наверняка соседи ее знали. Нельзя исключать вероятность того, что кто-то мог ее видеть в день убийства возле дома или даже в подъезде, но не придал этому значения, — аргументировал Лев Иванович. — Такое впечатление, что мы расследуем не убийство Кирьянова, которого убили несколько дней назад, а убийство Леонидова, 13-летней давности, — задумчиво высказался Пятаков. — Так оно и есть, Илья Ильич, — согласился Кричков. — Узнаем, кто убил Леонидова. Будем знать, у кого был все эти годы пистолет. Узнаем, у кого был пистолет. Будем знать, кто убил Кирьянова. Все логично». «Логично», — кивнул Пятаков. «Александр Владиславович Терентьев? Мы по правильному адресу попали?» Поинтересовался Пятаков у открывшего им двери парня и, не дожидаясь ответа, протянул ему удостоверение. «Да, это я». На красивом лице Терентьева не дрогнул ни один мускул он никак не показал ни удивления, ни настороженности в связи с появлением на пороге его квартиры двух оперативников. «Это полковник Гуров из Москвы». Пятаков чуть развернулся в сторону Льва Ивановича, представляя его, но потом снова искоса, в своей обычной манере, посмотрел на Терентьева. «Мы можем войти и поговорить с вами об убийстве». Илья Ильич намеренно сделал паузу, чтобы определить реакцию Но Терентьев стоял с непроницаемым лицом, и Пятаков закончил фразу Вашего отца Леонидова Владислава Владленовича. Гуров, который стоял чуть позади Пятакова, уловил, как глаза Терентьева чуть округлились от удивления, а губы, до этого плотно сжатые, чуть приоткрылись. Он явно не ожидал, что речь пойдет об убийстве 13-летней давности. Он явно готовился услышать от нас совсем о другом убийстве, подумал Лев Иванович что ж, тем лучше. Входите». Александр отступил вглубь коридора, приглашая сыщиков войти. Он не удивлялся и не засыпал их вопросами. Он просто стоял и спокойно смотрел, как они проходят и оглядываются в ожидании, когда хозяин проведет их в квартиру. Терентьев развернулся и пошел в гостиную. Пятаков и Гуров последовали за ним. «Садитесь, где вам будет удобно. Я под вас подстроюсь». Неопределенно махнул рукой Терентьев в сторону небольшого диванчика и кресла. Оперативники сели на диван, а Терентьев, немного помешков, сходил на кухню, принес оттуда стул и сел напротив сыщиков. Со стороны это выглядело так, словно не Пятаков и Гуров пришли опрашивать Терентьева, а он был намерен задавать им вопросы. «Интересно, специально он это сделал или ему просто так удобнее сидеть? Если намеренно, то он неплохой психолог, а к тому же умеет держать свои эмоции при себе». «Нужно держать с на макушке», — мелькнула в голове Льва Ивановича мысль. А вслух он сказал, «Дело в том, что недавно мы подняли дело вашего отца, и мне бы хотелось побеседовать с вами об этом. Вы не возражаете?» «Нет. Но прошло уже много времени, и я многого могу не вспомнить», — спокойным и ровным голосом ответил Терентьев. «Я все понимаю. Но давайте все-таки попробуем восстановить события того дня, когда вы обнаружили тело отца в квартире». Расскажите мне все, что вы помните о том дне. Терентьев опустил голову и сидел так какое-то время, словно вспоминая, а потом начал говорить. Гуров обратил внимание, что голос у него сел и стал сипловатым. «Ага, помнит он все-таки предостаточно, иначе бы не разволновался», — подумал Лев Иванович. Утро было обычным. Когда я проснулся, отец уже не спал и работал в своей комнате. Он писал роман пояснил он. И Гуров уловил легкую иронию в его голосе. «Я приготовил завтрак, и мы вместе с отцом поели. А потом я ушел в школу. Уроков в этот день было много, но учительница физики заболела, и нас отпустили пораньше. Когда я открыл дверь в квартиру, то не сразу понял, что что-то не так. Было тихо, и я подумал, что отец куда-то вышел. В магазин или еще куда-нибудь. Простите, перебью. А когда отец был дома, вы всегда это знали, когда приходили со школы?» уточнил Лев Иванович. Да. Обычно он выходил ко мне из своей комнаты и спрашивал, как прошли уроки. Когда мать, вернее, Ольга Михайловна, поправился он, ушла от нас, он стал внимательнее относиться ко мне и моим школьным делам, и увлечениям. А до этого он был невнимателен к вам? Гуров посмотрел на реакцию Терентьева. Тот едва заметно приподнял уголок губ, что вполне могло означать легкую усмешку. До этого мной занималась... Ольга Михайловна, отец много работал и поздно приходил, а вечером и вообще все свое свободное время писал рассказы и... В общем, он много писал. Хорошо, продолжайте. Я помню, что сразу же прошел на кухню, поставил на плиту чайник и достал из холодильника кастрюлю с супом, чтобы позже разогреть его и пообедать вместе с папой, когда он вернется. Затем пошел в комнату переодеваться, а по пути чисто на автомате заглянул в комнату отца. И тогда я его и увидел. Я понимаю, что после стольких лет очень тяжело все эти события переживать и вспоминать заново, но скажите, в какой позе находилось тело и вообще какая была вокруг обстановка? Обстановка? Не понял Терентьев. Я имею в виду, были ли разбросаны вещи, или все стояло и лежало на своих местах, как и обычно? Все было на своих местах. Спокойным и ровным голосом, безо всякого намека на волнение, ответил Терентьев. Отец лежал на застеленной кровати, раскинув руки, а ноги стояли на полу. Он был одет в домашние брюки и футболку, какие были на нем, когда я утром уходил в школу. Вся грудь была залита кровью. Я испугался, подбежал к нему, спросил, не ранен ли он. Но он не отвечал. Тогда я побежал к соседям, но их никого не было дома, и тогда я сам позвонил в скорую помощь, а медики потом уже вызвали полицию. Терентьев замолчал и стал смотреть куда-то в стену, за спину Гурова. «Это все?» – спросил Лев Иванович. «Да, это все, что я помню», – ответил Терентьев. «Хорошо, тогда я задам вам еще несколько вопросов». Гуров достал блокнот и сделал вид, что ищет там какие-то записи, а сам краем глаза наблюдал за Терентьевым. «Когда вас опрашивали в день убийства, вы сказали, что в ближайшие дни к вам, вернее, к отцу – Никто не приходил. А генеральная уборка квартиры проводилась два месяца назад. «Я все правильно сказал?» «Да, все так», — подтвердил Александр. «А ваша мать?» «Ольга Михайловна, она к вам не приходила?» «Она мне не мать», — вдруг резко и, как показалось Леву Ивановичу, даже зло, — ответил Александр. «Правда, я об этом узнал уже потом, много позже. Но нет, она не приходила». Терентьев быстро взял себя в руки и снова заговорил бесстрастным голосом. «Когда она ушла к этому... к другому мужчине, я сильно злился на нее. Я не хотел с ней встречаться. Да и отец был против наших встреч, хотя иногда мы с ней виделись. Она приходила к школе и встречала меня после уроков. Давала деньги, какие-то подарки ко дню рождения. Пыталась наладить отношения, но это было от силы месяца три». А потом она перестала приходить. «А накануне убийства отца или после вы ее видели?» Задал следующий вопрос Гуров. «Она приходила на похороны». Терентьев поджал губы и стал говорить нехотя, сквозь зубы. «Потом я жил у них одну неделю. Но она, и ее этот... мужчина...» Они потом отказались от меня. А ее родители тоже не захотели взять меня к себе. Поэтому я был определен в интернат. «И что, после этого Ольга Михайловна ни разу с вами не связывалась?» Один раз она мне написала пространное письмо в интернет-сети. Извинялась, просила прощения, предлагала приезжать к ним на выходные, спрашивала, нужны ли мне деньги и все такое прочее, бла-бла-бла. С презрительной усмешкой ответил Терентьев. Но через несколько месяцев меня нашла моя настоящая мама. И я узнал, что... что та женщина, которую я считал своей матерью, мне вообще никто». «Ну, это не совсем так», — пытался возразить ему Пятаков. «Она растила вас почти тринадцать лет, в отличие от биологической матери». «Да что вы вообще знаете?» — резко и зло оборвал его Терентьев. «Моя настоящая мама не виновата, что отец не разрешил ей видеться со мной. Он тогда был зол на нее и через суд сделал так, чтобы ее лишили родительских прав. Она хотела забрать меня в Германию, но он не позволил. Странно все-таки получается». «Вы осуждаете Ольгу Михайловну за то, что она оставила вашего отца и ушла к другому, а свою биологическую мать, которая поступила точно так же, оправдываете?» Поднял голову Пятаков и искосо посмотрел на Терентьева. «Там ситуация была совсем другая», — нехотя стал оправдываться Александр. «Она вынуждена была временно оставить меня отцу. Он не давал ей разрешения вывести меня за границу. Вы ведь знаете законы». «Вы знали, что у отца есть пистолет?» Задал следующий вопрос Гуров. Знал. Но он хранил его в ящике своего стола, который закрывал на ключ, когда выходил куда-то из комнаты. Ключ он всегда носил с собой. Я об этом уже говорил следователю, который опрашивал меня еще тогда, сразу после убийства. — Да, я читал ваши показания, — кивнул Лев Иванович. Но пистолет не нашли при обыске в доме. — Кто, кроме вас, знал о пистолете? — Мать. Вернее, Ольга Михайловна знала. — А больше, наверное, никто. У нас не принято было рассказывать всем направо и налево, что в доме есть оружие. Насмешливо закончил фразу Терентьев. А ваша биологическая мать, Ирина Павловна, тоже знала о пистолете? А при чем тут она? Искренне удивился Александр. Ее вообще тогда в стране не было. Она была в Германии, как вы сами, наверное, уже знаете. Даже если она и знала о пистолете, воспользоваться она им не могла. Ее и близко тогда в городе не было. Пятаков и Гуров переглянулись. Их переглядывание заметил Терентьев и, нахмурившись, спросил. — Что? — Александр Владиславович, скажите, вы знали, что ваша, что Ольга Михайловна остановилась со своим вторым мужем в отеле, в котором вы работаете охранником? — спросил Пятаков, игнорируя вопрос Терентьева. Он заранее договорился со Львом Ивановичем, что вопросы по поводу убийства Кирианова будет задавать он. — Нет, не знал. Тоном нетерпящим возражений или других вариантов ответа сказал Александр. Узнал только недавно. Что-то он очень уж быстро ответил, подумал Лев Иванович. Словно только и ждал этого вопроса и готовился к нему. Даже не удивился, что было бы естественным для человека, которому задают такой неожиданный для него вопрос. Как же так не знали? Растерянно, словно бы его удивил ответ, промямлил Пятаков. Они не в первый раз заселяются в фантазию, а пять лет подряд. Причем каждый раз в одно и то же время. «А вы ведь три года уже работаете в отеле охранником? Как же вы можете этого не знать?» «Да, три. Ну и что? Я не обязан обращать внимание на гостей гостиницы». «А разве в обязанности охранника не входит присматриваться к тем, кто находится на территории отеля? А вдруг в нем поселится какой-нибудь криминальный тип или произойдет кража имущества?» «Все это не наша забота о полиции», — пожал плечами Терентьев. Мы следим только за порядком и вмешиваемся только если кто-то проявляет недовольство поведением соседей. Или если кто-то плохо ведет себя в местах общего пользования. Также к нам обращаются, если нарушаются правила приличия. Пьянство в номере, неподобающее поведение, громкая музыка, маты или драка и дебош. В остальных случаях мы обязаны вызывать полицию. Заучено, словно по бумажке, ответил Александр и, помолчав, добавил. И вообще... Я всегда в этом месяце беру отпуск на две недели. Это было сразу оговорено, когда меня брали на службу. Так что я и не знал, что Ольга Михайловна тут отдыхает с мужем каждый год. Угу. Не стал возражать Пятаков. Но вы наверняка слышали о происшествии в отеле. Он искоса острым взглядом опытного сыщика посмотрел на Терентьева, а потом снова опустил голову и стал смотреть на свои руки. Об убийстве? Да, слышал. Спокойным но все-таки чуть сипловатым голосом ответил Терентьев. «Простите, вам не принести воды?» — вдруг спросил он, вставая со стула. Гуров и Пятаков отказались. «Тогда я, с вашего позволения, выйду на кухню попить воды. В горле совсем пересохло. Жарко». «Жарко ему», — тихо проворчал Пятаков, когда Терентьев вышел из комнаты. «На улице сегодня пасмурно, а у него в горле пересохло». Лев Иванович ничего ему не ответил. Тут и без слов было ясно, что и он, и Пятаков пришли к единому выводу. Терентьев нервничает. А это значит, что у него есть на то причины.